Это уж самый, самый хонки-тонкий из всех, самый бесшабашный городок. Нужно иметь три головы, чтобы за всем уследить там. Еще какие? Вообще-то все прибрежные города в летний сезон становятся немного хонки-тонки. Ну, например, Бархарбор. Все, кто слыхал о нем, считают, что Бархарбор, Должен быть городом, что называется риц шокий блеск. Солидный роскошь, богачи в Роллс-Ройсах. А что, он не такой? Нет, скорее Фрэнчмен-Бэй, на Небар-Харбор. Зимой это сонный городишко, где самое большое приключение — отправление ежедневного суденышка в 10.25. На летом Бархарбар сумасшедший город. Вроде и Форт-Ладердейл весной, полно народу, всякого жулья и хиппи. Там можно встать на берегу, вдохнуть полной грудью и словишь кайф, если ветер дует от Бархарбара. Главное развлечение до праздника Дня труда это уличный карнавал. В общем-то, мистер, все городки и побережья приблизительно в этом духе. На Бархарбар Пожалуй, возглавляет список. Иногда я ездил туда в июле или в августе, просто поболтаться, развлечься. Больше не езжу, возраст уже не тот. Билли не сдержал улыбки, официантке на вид было года 23. Он дал ей 5 долларов, она пожелала ему приятно провести лето и найти своих друзей белли кивнул, но впервые не почувствовал энтузиазма от такой возможности. «Хотите небольшой совет, мистер?» «Да», — ответил Билли, полагая, что она скажет, с какого места лучше всего начать, хотя это он для себя уже решил. «Вам надо малость поправиться», — сказала она. «Ешьте паста Моя мама вам то же самое посоветовала бы. Побольше паста и прибавить несколько фунтов вес. Конверт манила открывающийся с торца полной фотографии и информации об автомашинах. Прибыл в Халику на третий день в Южный Портвенд. Он медленно перебрал все снимки, осмотрев каждый... Вот молодой жонглёр, его тоже звали Лемке, Сэмюэл Лемке. Он открыто смотрел в объектив камеры, готовый к развлечениям и дружбе, равно как и к ссоре и гневу. А вот и прекрасная девушка, становившая мишень и стрелявшая в неё из-за рогатки, когда прибыли полицейские. Да, она была действительно хороша. Халик не ошибся, когда смотрел на неё издали в парке. Я звали Анжелина Лемке. Он отложил ее снимок рядом с Сэмюэлом Лемке, брат и сестра. Внуки Сюзанны Лемке, правнуки Тадуза лемки Пожилой мужчина, раздававший рекламные листовки, Ричард Кроссокилл. Другие кроссокиллы носили разные имена, тоже семейства Еще Станчфилл, да Старберд, да еще несколько Лемке, и затем... Ближе к концу. Это он. Глаза все эти морщин были темными и умными. Через голову платок, повязанный на левой щеке, в потрескавшихся губах сигарета. Нос — мокрый, распахнутый ужас. Билли смотрел на фотографию, как загипнотизированный. Что-то знакомое было в облике старика. Какая-то неуловимая связь с чем-то привычным. Потом вспомнил. Тадус Лемки напомнил ему стариков из рекламного ролика «Грузин из России», куривших сигареты без фильтра, пивших водку и доживавших до невероятного возраста. 130 лет, 150, даже 170. По глазам Тадуса Лемки виден был древний возраст. В них Вилли приметил познание, перед которыми двадцатый век выглядел как тень и содрогнулся. В тот вечер он взвесился. Весы показали. Сто тридцать семь.